Да он что-то твердит, что хочет на пенсию, но при этом не забывает обновлять знания. Разбирается и в электронике, и в современной культуре, то тоже думаю, что он слишком себя принижает, говоря, что устарело никому уже не нужен. Поскольку днем и Бико, всегда находился рядом, и Исихико только сейчас получила возможность обсудить эту тему с Лисом. Но, судя по тому, насколько Каганайс еще сблаженствовал, возможно, ее стоило поднять уже после выхода из ванной. Разве это не обычное следствие подкосил? Это-то да, но, по-моему, есть какая-то более фундаментальная причина. Например, Йо говорил, что Куи Бикон обожал полевую песнь, но я не заметил у него на лице никакой радости, когда пел Йо. Даже наоборот, он будто о чем то грустил, но ведь это песни людей, которых он называет Амитакара, К тому же он уже слышал её много раз. Понятно, что вокальные данные Йо оставляли желать лучшего, но от песни все равно возникали образы работающих родителей, за которыми ходят дети... Риса, который выращивает все деревни, чтобы не голодать, и в целом теплоты. Однако самку Куэбику на Микота не сказала песни одного ласкового слова. Бывает, что песня предается, если ее слишком долго слушать, заявил лис. Дашь такая хорошая. она опустила хвост в воду, кажется, он впитывал ее с помощью капиллярного эффекта. И песни, и пейзажи ощущаются по-разному, смотря что на душе.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 где неожиданно увидел своих родителей. «Ничего себе! Вы что, еще не спите?» Шел уже первый час ночи. Конечно, завтра начинались выходные, но на родителей как календарь не распространялся, и с утра их ожидал очередной рабочий день. В такое час они обычно не выходили из спальни. «Харона до сих пор не вернулась!» Со вздохом объяснила облокотившаяся на стол мать. Отец сидел на диване с открытой газетой, но было очевидно, что и он не спал за дочери.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 Но стоило произнести эти слова, как они услышали щелчки дверного замка. Мать сразу бросилась, и Исихика последовал за ней. Харуна снимала обувь. У нее было на редкость красное лицо и пустые глаза. Даже с такого расстояния от неё разило алкоголем. «Что-то ты припозднилась. Еще и на сообщение не отвечала. Знаешь, как я волновалась?» В голосе матери слышалось облегчение, но она, очевидно, чувствовала, что ее долг как родителя отчитать дочь за поведение.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 которая чуть было не погналась за дочерью. Вообще-то Харона не больно любила выпивать, поэтому почти никогда не возвращалась домой в таком виде. Неужели она пыталась развеять свою тоску с помощью бутылки? «Сейчас уже поздно, расспросим обо всем завтра», заявил вышедший в коридор отец. Мать, наконец-то успокоившись, тяжело вздохнула, пробормотала «Ладно», и вернулась в зал. Ее отношения с дочерью были самыми что ни на есть благоприятными,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 Но Харона лишь швырнула миску в раковину и ушла из зала. Услышав, как хлопнула дверь в ванной, Есихика вздрогнул. Кто мог подумать, что его сестренка всей из себя умница и отличница на самом деле так страдает? Может, не надо было ей такое говорить? Есихика откинулся спины на диван и уставился в потолок. Может, сестре было бы лучше, если бы он оставил свое мнение при себе? Что у вас случилось?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 Я сегодня не храпел, словно осознавая, что сейчас обстановка не располагает к шуму. У нее в жизни наступила пора, когда надо определяться с местным работы после выпуска из университета, она, в отличие от меня, умная и пользуется популярностью. Поэтому несколько компаний уже предварительно одобрили ее кандидатуру, но она никак не может выбрать из них ту самую. «Ох уж эти мучения из-за изобилия!» Куэбико Микота тихо усмехнулся. «В случае чего она всегда может поискать новую работу...» поэтому, я думаю, она просто боится неудачи. И еще одна причина в том, что она хороша во всем, но при этом никогда не склонялась к чему-то одному и не имела главного увлечения. Поэтому ей так тяжело отказываться от каких-то вариантов. Что если среди отброшенных возможностей окажется именно то, чем она на самом деле хотела бы заниматься? Несомненно, сестра Исихика терзала себя этим вопросом. «Может показаться, что у моей мудрости много не бывает, но правда в том, что с ними приходят и сомнение».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 но я посоветую с тобой на этот счет уже после заказа». Юсихико вяло улыбнулся, закрывая тему. «Лучше скажи, что ты можешь посоветовать моей сестренке на правах бога мудрости?» Возможно, очередные советы от бестолкового брата лишь разозлят Харану еще сильней. В ответ на полушутливый вопрос Есихика, Куэбико Номикото сначала улыбнулся, затем положил ладонь на подбородок. «Пожалуй, умному человеку не скажешь, чтобы он стал дураком».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 шутливо сказал Куйбикону Микота. В спальне раздались приглушенные смешки человека и бога. «Раз-два... Родитель покажет... Три-четыре... ребенок повторит!» Когда Иосифико уснул, Куйбикону Намикота приоткрыл занавеску, не вставая со стула, и уставился в ночное небо. До рассвета оставался всего час, восточное небо уже начинало белеть, и чёрное покрывало ночи постепенно сползало на запад. «Если с ней милость небес, мы будем лишь плясать от радости и молиться, чтобы рис тянулся выше». Бог шептал песню, которую раньше так часто пел. В те времена он распевал ее вместе с людьми и чувствовал себя частью их общества. Куэбико на Микота медленно сжал кулаки, когда он в последний раз принимал человеческий облик. Казалось, будто лишь в глубокой древности. Сейчас ему уже не хотелось с ней выглядеть как люди, не дописывать тот роман». Его устраивало быть бессильным пугалом, которое даже не может ходить. С каких пор он начал относиться к себе с таким пренебрежением? «Если пугало сгнило, то его судьба лишь гнить дальше. Так будет правильно», — прошептал Куйбико Микота, не став заканчивать песню. «Раз уж я все равно бесполезен». Тихий голос Бога растворился в тающей ночи, Куйбико Намикото потер собственные колени.